Угу. У нас сегодня 27 января 2015 года, и у нас второе занятие по а, заговорной магии. Сегодня у нас тема «Обереги». Так, вот сейчас я вам следующую угу. страничку, слайд включила. Значит, что такое вообще «Обереги»? О, все вошли. Спасибо, Лен. Спасибо большое. Значит, обереги — это некоторые, ну, некие такие вещи, предметы, которые можно заговорить, определённым образом, значит, замагичить, чтобы они нас защищали от физического какого-то воздействия либо от магического, тонкого воздействия на нас. Причем. Ну вот я, по-моему, в прошлый раз этот все пример приводила. Значит, в метро кто-то нам на ногу наступил. Вот мы, значит, на него там плохо подумали, он нас наш косой взгляд увидел и решил, значит, оборониться от этого дела. Ну и что-то нам в спину доляпнул. Вот. В спину, в общем, сказанное может вполне прилипнуть. Если у человека плохой иммунитет от этого дела, вот то может вполне так это повиснуть. Такая магия на человеке будет такой легкий сглаз. вот Снимается, в общем, элементарно. Часто э, такое магическое воздействие на нас упавшее мы сами благополучно снимаем. там Кто-то походом в церковь, кто-то просто значит положительной кармой зап заплюсованной. Вот, оно у нас благополучно отваливается само. Точно так же, как э, если мы просто там каким-то насморком заболели буквально на два денечка, Вот, соответственно, можно, в общем, если оно совсем так слегка, вот, то можно не лечить, оно отвалится само, правильно же? Вот, точно так же, в общем, у нас и с тонким планом обстоит дело. Вот. При каких случаях... А, вот, у нас сначала, значит, про виды оберегов. Значит, обереги у нас, то, то чему буду обучать я, будут четырех видов. Значит, плетеный оберег на руку, ну, как вот я вам, не знаю, показывала в прошлый раз. Значит, вот такая вот веревочка, где камера, вот. а, носится она на руке год, но ну, сегодня про нее все расскажу. Значит, восковой оберег на фотографию. А я вам по плетению оберегов вот и на руку, и восковой я вам положу видео в группу на фейсбуке. Вот, там будет видео обучающее, прям как этот вот весь процесс, как это происходит. Мы сегодня немножко потренируемся само плетение, чтобы вам было понятно. Да, крутяк. Вот, чтобы было понятно, что это такое. Ну, кто знает макраме, в общем, может подыхать в это время. Вот, это у нас плоский и витой узел. Не узел, орнамент как. Короче, плоское и витое плетение макраме. Самое базовое, если я правильно понимаю. Самое я в, макровое, в макроме плохо разбираюсь. Вот. Значит, есть еще на крест нательный оберег можно сделать. То есть прям вот крестик воском, я там пока расскажу, поливаем воском, потом воск этот снимаем с этого крестика, и его нужно будет носить на себе. И бывает оберег на предмет. То есть если прям вот очень-очень нужно, значит, помочь там человеку заговорить, сделать ему такой оберег, но по не знаю, там почему-то по фотографии он не хочет, хочет, чтобы, значит, с собой эта вещь всегда была. Вот, то можно сделать и на вещь. Но если, ну, то есть, знаете, я этот, вариант оставляю на прямо вот совсем крайний случай. Он потому, что не самый далеко не самый сильный. Ну, даже, наверное, скажем, что самый слабый. Вот, то есть если, например, такой пример, делаем это по скайпу, ну то есть на фотографию человек прям вот вообще отказывается напрочь, значит может быть переживает там, что его фотография будет где-то там лежать у кого-то, да мало ли чего, вот, а предмет, значит, будет всегда у него и ничего там у мага не останется из его, значит, изображений, из его вещей, вот то можно сделать вот такой вот оберег на предмет. Расскажу тогда в конце. То есть мы прямо по скайпу будем заговаривать эту вещь. Вот. В каких случаях вообще следует делать обереги? Обереги. Значит, у нас... А на предмет можно сделать заговор от злости. Можно... Любой можно заговор сделать о злости. На что угодно можно сделать заговор о злости. Вот. Значит, иммунитет. У нас, так как у нас есть... Так, сейчас. Я сейчас разговорюсь и буду более внятно рассказывать. Видимо, я еще не собралась как-то. Значит, у нас есть с вами самый обычный наш иммунитет от всяких, значит, наших физических болячек, правильно? От гриппа, от всяких простуд, значит, ну и от всего прочего. Если у человека иммунитет сильный, то, собственно, как бы вот кто бы ему там что вот такой вот мимо проходя не сказал там плохое, как бы на него там косо не посмотрели, в спину что бы ему не сказали, к нему это дело не прилипнет. Особенно если человек, в общем, в миссии вполне, работает на своего эгрегора-миссии, на ведущего эгрегора, и всё у него здорово в этом плане. Вот, то тогда, значит, иммунитет у него... Это я уже так это плавно перешла, значит, началась болячка, всё, я, видимо, да, я, видимо, ещё не собралась. Сейчас всё будет. Вот, значит, точно такой же иммунитет, как вот наш физический, у нас есть точно такой же иммунитет от магии. И, соответственно, как бы вот, вот тот же самый пример, значит, в метро. Ну, там, давайте, в общественном транспорте. Вот вошла я в общественный транспорт, работаю я, значит, очень давно без... Это пример. Работаю я давно, значит, без отпуска, без отдыха, по выходным иногда ещё выхожу. И вот, значит, вхожу я очень устала, всё мне не нравится, всё мне нехорошо и плохо, в общем. И захожу я, мне только отдохнуть, захожу я в общественный транспорт, и зима, холодно, печки у нас, как обычно, в автобусах не работают, и, значит, где-то там рядышком от меня, там, где-то там второй-третий человек, кто-то чихает. Чихает прям так, значит, смачно, вот, и понятно, что человек, в общем, не совсем здоров. Я, значит, как могу, там, прячусь куда-то там в шарф, значит, понимаю, что всё, бактерии полетели. Полетели, окошки закрыты, значит, сейчас долетят до меня. А я-то уставшая, иммунитет у меня плохой, сейчас я заражусь. Тут ещё очень а, прям срабатывает у нас самовнушение. То есть, как только я позволила себе мысль, что я сейчас заражусь, вот, ну, будьте уверены, в общем, что процентов 90 я действительно заражусь. Может быть, конечно, я передумаю где-то там к вечеру, например, и решу, что не-не, чует я, мне болеть не надо, и я могу выздороветь тогда. Но вот когда я точно для себя решила, что всё, сейчас заражусь, понятно, что я заражаюсь. Вот, а, точно такой же, значит... А, ну и, собственно, если у меня обратная сторона, если у меня всё хорошо, если я там только что, например, приехал из отпуска, если у меня там всё хорошо со здоровьем, с иммунитетом, я вообще редко болею, не знаю, там, может быть, я занимаюсь спортом, чем-нибудь там ещё хорошим занимаюсь, и всё у меня здорово. Вот, то понятно, что, в общем, у меня даже мне даже мысли такой в голову не придёт, что я могу там вот так вот взять и от кого-то заразиться в общественном транспорте. И, соответственно, вот тот же самый человек там в том же самом автобусе рядом со мной чихает, и я так, значит, посмотрю на него, ну да, чихает, но болеет человек, и чё? И ничего, собственно, на меня это никак абсолютно не повлияет. Я понимаю, что его бактерии, это его бактерии. В общем, в моем мире этих бактерий нет. И иммунитет у меня хороший, и я не заражусь, соответственно, не заболею. Значит, вот точно такой же иммунитет, к чему это я все вела, у нас есть от магического воздействия. Соответственно, точно так же, вот, если у нас иммунитет хороший, к нам никакая такая вот тонкая так болячка, можем ее назвать, не прилипнет. Вот, но бывает иммунитет слабый у человека. И э, вот, сейчас сформулирую. Сейчас я аналогию хочу провести через вот физические болезни. Не получается сразу, ладно, начну так рассказывать. Значит, э, если у нас иммунитет слабый, и... Э, Прежде чем его поднимать, а, ну вот, правильно, в общем, в физическом плане получается то же самое. То есть прежде чем нам иммунитет поднимать, нам нужно сначала, ну, например, там, закаляться, то нужно сначала выздороветь, правильно, если мы уже заболели. Вот, допустим, на нас там магия или как-то мы там себя плохо чувствуем. Вот. И, соответственно, точно так же, как с физической здоров... с физической болезнью, То есть, если у нас там грипп, то прежде чем прям вот браться вот так вот и закалять, закаляться, значит, поднимать ему и себе иммунитет, нужно сначала вылечить грипп, правильно? Точно так же, нужно как-то нас там, не знаю, укутать от всяких, значит, морозов, закрыть, вылечить, а потом уже закалять. То же самое у нас получается и с тонким нашим, с тонкими нашими телами. То есть прежде чем нам поднимать иммунитет, значит, искать А в чём там наше предназначение? что у нас вообще там происходит, значит, с нашей миссией, с нашими эгрегорами? эгрегорами миссии там или вот ведущий эгрегор, пока мы не дойдём до эгрегора миссии. Вот, то нужно сначала нас как-то вот укутать и вылечить. Вот, то есть если есть магия, например, на нас, то нужно сначала там её отдиагностировать и сначала её снять. Вот. если иммунитет прям слабый, то нужно сделать оберег собственно, к чему я всё это веду. И вот когда вот мы уже там под берегом, и на нас уже там можно чихать <laughs> со стороны, и к нам ничего не прилипнет, вот тут уже можно там как-то закаляться и, значит, это выходить на миссию, допустим. Вот. А бывает ещё такая штука, как череда магических нападений. И туда же, в общем, относится так называемая подтекающая магия. Это такая штука, когда... Когда, когда. Ну вот а, есть в разделах, значит, чёрной магии такая вещь, как, например, закапывание там фотографии, значит, определённым образом, с определённым ритуалом, ну, где-нибудь там в земле, в частности, может быть, на кладбище. Вот, ну там разные, значит, есть ритуалы, понятно. Вот, значит, раньше, допустим, наши эти фотографии, которые были там, в общем, бумажка посеребренная, и ее там можно было легко порвать и как-то уничтожить, то сейчас фотографии, дай бог, если они вообще не из пластика сделаны. Вот, то есть, в общем, обычные-то фотографии, они уже с каким-то таким покрытием, ну, достаточно прочным. А если есть, например, еще там... Это меня, простите, как фотографа <смех> понесло в эту тему. Есть термособлимационная печать. Вот эти фотографии их даже порвать невозможно. То есть если, например, такую закопать, ну, сколько вот лет она будет там, значит, растворяться в земле. Короче, вот эта э, вот эта штука работает э, вот столько лет, сколько, ну, собственно, сколько растворяется вот эта фотография в земле. Соответственно, всё вот это время если вот человек реально вот кому-то так сильно дорогу перешёл, кому-то, значит, ну, попал вот под такую атаку, вот, то ему придётся, то есть ему можно об сниматься магию, то есть мы будем снимать, она будет через там вот-вот-вот, 10-20, а, тысяч лет, о, прекрасно. Ну, понятно, до конца жизни можно делать обереги Вот, и стоит этому научиться, как минимум, чтобы не платить денег магам вот значит оберег от такой штуки закрывает вполне внятно особенно если его прям сделать в полную силу и в общем сильным человеком он сделан так череда магических нападений значит вот то есть да мы будем этот значит эту магию снимать она будет возвращаться там буквально спустя какую-то неделю там считанные дни то есть буквально там вот Ну, даже к следующей диагностике, либо она вообще не будет уходить просто. Мы её снимаем, она на утро возвращается, а диагностика у нас через три дня. То есть за эти три дня она, в общем, вернулась обратно. Вот, либо, например, если вот там не на фотографию, либо на нас там кто-то из там заговорной магии, то читает, значит, по утрам, как отче наш, вот это вот некое там магическое воздействие на нас. Вот, соответственно, в таких случаях делаются обереги, И так как у нас заговор, это я там позже к этому еще вернусь, от магического воздействия работает год всего лишь, остальные чуть подольше. Вот, то нужно будет буквально вот до конца действия, там вот за пару-тройку дней, нужно будет делать новый оберег вот так вот каждый год. Вот, чтобы от этой штуки уберечься. Возможно ли обучаться магии? Если у человека оберег, обучаться, да, конечно. А, смотрите, здесь э, ему, например, невозможно... Ну, короче, случаи бывают разные, смотря какой магии. Заговорный можно. А, например, космоэнергетики, нет, оберег нужно будет раскрывать. Ну, то есть, как бы сообщать оберегу, чтобы он пропустил воздействие там, конкретной э, энергии конкретного человека, конкретного мага там, на такое-то время мы просто открываем оберег говорим ему там если вот допустим оберег на руку то есть я пришла к магу мне нужно чтобы с меня там считали значит магию или там э, пришла там новую частоту космоэнергетики значит подключать я так ручку на него кладу и говорю оберег, оберег, пропусти воздействие там, конкретного человека называю его имя на ближайшие там узнаю заранее сколько у нас сеанс будет длиться там, на ближайшие 30 минут. Вот, все, оберег открыл, значит, пропустил воздействие этого человека, и через 30 минут он автоматически закроется обратно. Время указывать обязательно, иначе мы получимся так, что мы там, как навсегда откроем действие этому человеку. Мало ли чем мы ему там можем насолить. А с чем связан срок именно в один год? Именно в один год. А такое указание у этого заговора. Ну и, к слову сказать, в общем, оно вполне логично, потому что, во-первых, любой предмет, в общем, достаточно, ну, то есть, как бы, камень, конечно, подольше, но, в общем, любая магическая вещь, она всё равно со временем, ну, как, выветривается, что ли, она отпускает вот эту вот эту вот этот заговор из себя. Поэтому вот... Сильный оберег, он в течение года работает, но вот на практике было а, проверено, что у меня у мужа как-то оберег, просроченный где-то на месяца 3-4, в общем, отвел магию, правда не сильную, если кто вот по семи телам, а, кто знает эту систему, но вот где-то тело так третье-четвертое. То есть магию он отвел, при том, что вот уже был просроченный. но ну, вот если кто-то там прям сильно, например, его атаковал там в седьмое тело, ну прям так, порядком, то скорее всего он, конечно, пропустил бы воздействие. вот Но вот так вот он вполне работает. Правильно я поняла, что если на человеке подтекающая магия, то сразу после процесса снятия на него нужно надеть оберег, чтобы магия не вернулась. Да, Инна, правильно, можно даже сделать, если мы заранее знаем, что это магия подтекающая, мы можем сначала сделать ему оберег до снятия и снимать уже из-под оберега. Так, обязательно оберег носить на руке, можно его носить на ноге или в кармане. На ноге можно, можно самому себе тогда плести, в общем, на ногу. А в кармане нежелательно, потому что, а, когда он прям вот на нас, на теле, он особенно сильный. Он встраивается в нашу в наши энерготела. И он прям вот, ну, он может предупреждать. То есть я, я про это расскажу ещё. Как купаться, если оберег на руку завязан? Евгения, купаться вместе с ним. Он достаточно быстро сохнет, когда вот так вот постоянно на руке. К нему достаточно быстро привыкаешь. Ну, к слову сказать, если прям совсем уж как-то неприятно, непривычно, то его, в общем, всегда можно снять. Ну, то есть как бы срезать и уничтожить, сделать какой-то другой себе. А если после снятия прошло 7 дней, выходит опять проверяться на магию нужно. Если есть подозрение на подтекающую или если есть подозрение как-то вот по там ну по самоощущению, то да, наверное... Можно и провериться. Вот. Ну и, собственно, третья причина, по какой а, можно сделать оберег, это некая там сложная жизненная ситуация. Ну, так как у нас значит, в обереге заговоры не только от а, магического воздействия, те кто, вот, те, кто у нас вновь прибывшие, все у нас скачали а, значит раздатку файлики с, с заговорами из группы на Фейсбуке. Вот, если вы их откроете, то увидите, что там у нас не только от магии, только от магического воздействия, есть еще обращение к ангелу-хранителю и, в общем, от нападений заговора. То есть это три обязательных. Угу. Так, ну что, поехали дальше. Я, кстати, вас даже, в общем, не опросила, как у вас дела, обстоят после предыдущего занятия, но мне так кажется, наверное, все, кто хотел, в общем, задать вопросы, мне очень многие писали, значит, и спрашивали, пока мы, значит, тестировались на верхнее нижнее чтение, кстати, кто еще не протестировался, тоже можно сегодня после занятия, или там в другие дни со мной договориться, вот, наверное, все уже у меня там все спросили, да, все, что хотели, можете сейчас в чате поделиться, как-то я этот момент... Упустила, побежала, скорее, может вам рассказывать. Так. А как вообще понять, что заговор прилип к этому оберегу? В прошлый раз ты говорила, что это как-то чувствуется. Как развить это чувство? Артём, значит, чувство, чувство. Ну, во-первых, нужно понять, какие именно у вас работают заговоры эти самые, ну, чувства, восприятия. То есть у меня, например, яснознание и, ну вот если его можно так назвать, ясночувствование. То есть я реально вот именно через чувства. Я не вижу, я не слышу, я не, что там ещё можно, значит, не обоняю, я именно знаю, и так как это вот прям сильно очень с умом связано, я очень часто, соответственно, пытаюсь включить, значит, здравый рассудок и сказать, что за фигня, что мне, значит, тут за мысли в голову лезут, вот, но чувства меня, как правило, не подводят, вот, то есть просто выяснить, чем именно вы считываете информацию, получаете, и это дело развивать, а развивать, ну, как, как научиться бегать, бегать, как научиться кататься на сноуборде, кататься на сноуборде, вот, то есть как бы просто тренироваться, Как там вот говорят, развить интуицию, можно там, значит, эти самые карты обычные, игральные, перевернуть и угадывать там, например, какая из них, значит, чёрная, какая красная. Ну, то есть вот угадывать, не угадывать, а интуичить. Может ли сочетаться с рунами? В смысле, с руническими оберегами тоже. Я думаю, да, одно другому не мешает. Просто единственное, с любыми, вообще вот эти обереги, вообще любые обереги, обереги, амулеты, их друг с дружкой, если у вас их несколько, нужно подружить. Ну, то есть первый, который у вас уже есть, ну, или там, какой он у вас там по счету на себе, нужно познакомить вот с теми, которые к вам приходят новые, соответственно, Чтобы, они, чтобы у вас не получилось там на, на вашем теле, значит, в вашем поле такая некая война. Война магических этих предметов. И вот, чтобы они друг о дружке знали, что и один работает вам во благо, и другой работает во благо. Так, а способ восприятия, как у вас ясночувствование? Можно с вами выяснить? Нет. А, в смысле, чтобы я вам сказала, что у вас именно? Нет. Попробуйте сами. Это, к слову сказать, если вам не время, то оно у вас сейчас и будет и непонятно. То есть я вот про своё чувствование я очень долго этому сопротивлялась, я вот, к слову сказать, о нём узнала только этим летом. Я была на одном семинаре-тренинге, вот, и, и там меня накрыло. И я таки уже поняла, что вот оно да, сколько я ему не сопротивлялась, но мне было непонятно, потому что оно просто не на слуху есть вот на знание, ясносновидения, там даже есть наслышание, оно как-то на слуху, а про вот именно вот про чувство про переживания, то есть я там -то, я оцениваю ситуацию посредством своего переживания. я смотрю что я по отношению к ней чувствую. Ну к слову сказать вот эта штука она вообще у многих мне кажется, может работать если есть хороший контакт со своим переживанием. А как учиться, если на знанию? А, доверять, наверное, Ирина, тому, что приходит. Ну, это то же самое про интуицию. Так, понять. Понял. Думал, это какое-то отдельное чувство. А это переживание наши. Они находятся в нашем поле. Есть ведьмовские руны. Это вы к чему? А, как познакомить оберег друг с другом? А, ну, во-первых, их им можно просто сказать, что вот смотри, значит, у нас новенький. Вот, я тебе говорю, значит, вот у нас там новенький, не знаю, кто там, а, этот, амулет, допустим. Он тоже будет, значит, ну, то есть точно так же, вот как я ему говорю, там, можно так это официально оберег-оберег, значит, познакомься с новым амулетом, вот, и не как-то пропусти его воздействие. Так, можно ли а, вплетать в оберег бусинки? А, бусинки, наверное, нежелательно, Светлан, а вот камушки натуральные, ну, только проверить, чтобы они были натуральными, вполне можно они тогда будут у нас работать еще и ну своей энергетикой то есть например яшма очень тоже такой защитный камушек вот красная яшма в частности от крупных неприятностей то есть можно прям вот маленькие такие значит кусочки маленькие камушки с дырочкой вот так вот сюда повплетать И по ним будет очень хорошо видно, как только они там начнут, значит, отлетать, просто вот лопаться и там падать, по ним поэтому сразу будет видно, значит, что происходит какое-то нападение, что-то они отвели. Так, чувство того, что в предмет заговоры больше уже не влезают. Тоже такое же чувство, типа есть на знании и тому подобное. Да, да. Ну вот, и, вот а, именно про то, что больше не влезают, вот я скорее яснознанием, да, понимаю. То есть не про чувство, а именно... Хотя, может быть, тут и то, и другое. Если я этот предмет держу в руках, то я скорее, ну вот, я даже не могу сказать это словами так, как вот, просто вот знаю, чувствую, да, что вот всё, он полон. Это прям вот, ну, руками считывается. Ну, говорю, у кого как... Кто-то может видеть картинку у того, у кого вот именно ясновидение. Кто-то может слышать. То есть камушек может что-то там говорить или как-то, не знаю, в каких-то звуках, значит, это будет выражаться, что он уже полон. Вплетать или пришить, пришивать бусинки. Бусинки не надо, лучше именно вот камушки. Пришивать, насчёт пришивать... Да лучше вплетать, наверное, пусть это будет единым целым, вот именно таким, ну, продуктом конечным, чем в конце мы еще что-то будем к нему доделывать. Так, в виде кольца, кулон, колье. Да, можно, дойдем до этого. А как ты проверяешь по картам камушки? Какой вопрос задаешь? По картам камушки. Ты имеешь в виду а, проверить, какой натуральный, какой нет? А, это лучше не по картам, это лучше пассатижами. Раскусить просто камушек, значит, и увидеть, он там внутри такой же, как он снаружи. Или это снаружи у нас глазурь, а внутри нечто-нечто. серая непонятное. А деревянные элементы и металлические можно вплетать? светлан третий раз, наверное, повторю, что лучше натуральные камушки. А деревянные элементы... Дерево вообще очень плохо, значит, в себя впитывает. Мы об этом поговорим, по-моему, через занятия на этих самых, на амулетах. Вот. Ну, металлические туда же, в общем. Так, а это ясночувствование. Как-то связано с сенсорикой, если сционически? Ксюш, я этот самый... Этик, интуит. То есть у меня сенсорика вообще где-то там далеко. Не, я так полагаю, что не связана. Пара вопросов по прошлому занятию. Угу. А оберег заговаривать можно в любой день или есть какие-то ограничения? Есени, в общем, нет ограничений, если там вы сильно, например, Просто вот там как для себя привязывайтесь, например, там к циклам луны или к чему-то ещё, то вообще я допускаю, что в какие-то дни реально оберег может быть просто сильнее чуть-чуть, а в какие-то чуть-чуть чуть слабее. Но это реально чуть-чуть, это вот, в общем, не критично. Так. У женщин источник силы матка, а у мужчин Ну я могу предположить, что папка Вот, но лучше, наверное, не привязываться вот так вот именно к внутренним органам. Всё-таки это про чакры и про тонкие тела. Ну, то есть как бы про... Ну, то есть первичные у нас являются тонкие тела. А про то, что вот матка, значит, может там хуже развиваться, если женщина не рожавшая прям профессионально занимается магией, Вот, то это как раз следствие, а не первопричина. То есть из-за того, что у нас энергетика перестраивается таким образом, что теперь заточена вот именно на такую работу, соответственно, матка может, ну, то есть как бы так, как она вот ровно там, в том месте, откуда у нас энергетика вот эта вот, как бы там и работает, соответственно, она может перестроиться вот именно под эту работу. А у мужчин голова. Так. Так а действуют ли мужские и женские дни для изготовления оберега? Никогда к этому не привязывалась, в общем, у нас не принято к этому привязываться именно в оберегах. То есть эти дни часто работают там в каких-то ритуалах. Ну, то есть часто я вижу там по ритуалу, что нужно именно в мужской или в женский день. Вот, или просто в некоторых заговор... заговорах как бы это указывается. А в оберегах нет. Получается, что перед тем как надеть на себя оберег надо проверить на ма провериться на магию или не обязательно значит смотрите что происходит мы мы просто вот оберегаем себя вокруг и мы как бы консервируем вот ту магию который если она вдруг на нас есть то есть мы себя значит одели защитили от вновь прибывшей, от новой если на нас еще что-то полетит то оберег это отобьет А уже как мы там будем снимать из-под оберега ту магию, которая уже есть? Ну, когда будем снимать, тогда будем. Вот, то есть, про, в общем, проверяться и снимать заранее не обязательно. Можем просто защититься от новой. На растущую луну, на растущую луну надевать на себя оберег. На растущую луну одевать на себя оберег. На любую луну можно одевать. на лу... на любую Так, если я правильно понял, то для чтения верхним чтением надо пребывать в свете. В свете, наверное, точнее, в состоянии, характерном для аркана мир. Ну, можно не привязываться к аркану, можно просто быть в свете. А при чтении нижним чтением такое же состояние мира или какое-то другое состояние. Какое-нибудь более брутальное, например. При нижнем. Ну, я бы не привязывалась вот именно к, значит, карканам Таро. Тут я же вот по чакрам объясняла. По сути, вот, ну, добавить, наверное, я тут мало чего смогу. На верхнем чтении мы... Мы... Ну вот в состоянии света. <смех> вот, в общем, это самое точное, наверное, определение, какое можно сказать. А нижнее чтение — это, знаете, когда из этого же света, но ну, мы ещё добавляем свою волю. То есть вот на верхнем чтении мы вроде как просто из света просим, а из света — чтобы нас услышали, чтобы нашу просьбу услышали и как-то ей вняли. А... При нижнем чтении мы вот из того же света, но мы добавляем ещё свою волю туда. Брутально. Ну, я не буду к этому слово привязываться. Так, первый раз слышу про мужские и женские дни. Это как-то с астрологией связано, Инна? Это скорее связано с днями недели. Ну вот то определение, которое я слышала. Ну да, вон, дальше уже написали. Понедельник, вторник, четверг мужские, остальные женские. То есть среда женская, пятница женская. В субботу магичат, в воскресенье не не магичат. Я такое слышала, что суббота, она тоже женская, а воскресенье, вот оно среднее, И, соответственно, в него вроде как ничего не делают. Ну, простите, Артём, эту картинку вроде как вы сами себе нарисовали. Не, если удобно, если вы прям, а, реально очень хорошо входите в это состояние Аркана Мир, вот и вам оно нравится, и вы понимаете, что я действительно говорю об этом, но почему нет? Просто на нижнем чтении добавьте своей воли туда, и всё. Воскресенье нейтральное, да. Так, ну что, про нюансы давайте поговорим. Значит, делать эти наши обереги можно человеку с любой религией, ну, с любым вероисповеданием, кроме атеиста знаете чем атеист как это чем как это не отличается как что такое вообще атеист определение атеиста напишите кто знает я пока на вопрос отвечу Воронка при верхнем и нижнем чтении крутится в одну и ту же сторону или в противоположную. Артем она вообще крутится у всех в свою сторону. У меня и в верхнем и в нижнем крутится в одну и ту же сторону. но у меня может крутиться в одну, а у вас в другую. Ну как правило, если она у человека крутится там в одну сторону, то она крутится на и в верхнем и при нижнем чтении тоже есть вход к Богу с черного входа это наоборот видимо особо приближенный вот а про э, любую религию это про то что бог в общем у нас один един и ему там в общем хорошо видно то есть как бы неважно из какой мы религии ну, ради чего то есть за что мы молимся ради чего мы все это делаем. Так, «Когда человек верит только в то, что видит, и может пощупать». Угу. Атеист не верит ни в чёрта, ни в Бога. Атеист — человек, для которого отсутствует внутреннее убеждение о помощи и поддержке высших сил. Отрицает, что Бог существует. Вот, Ирин. Он именно активно отрицает существование вообще как чего-либо божественного. Ну, то есть, если мы говорим человеку, спрашиваем его там, а веришь ли ты в Бога, и он как-то так... Нет. Не знаю. Нет, наверное. Типа, я доказательств никогда не видел. Вот. Ну, в общем, такому человеку, даже если он там не крещённый или крещённый в детстве, это, в общем, ещё лучше. Мы можем спо спокойно сделать оберег. То, например, вот атеисту, который активно отрицает и будет нам доказывать там активно доказывать, что, значит, Бога нет и вообще ничего божественного, и тонкого мира тоже нет, вот то, в общем, такому человеку оберег лучше не делать. Тащить будете его на себе, так ещё и, в общем, ну слишком сильно. То есть человек будет сопротивляться этому оберегу всем самим, всем собой. И, ну, и это тогда ударит просто по вам. Таких людей много, да. Наверное. В моём мире немного. Именно вот активно отрицающих как-то они мне не встречаются. Да, воинствующие это есть он и не пойдёт делать обереги. Лилия, я тут, наверное, просто немножко забегаю вперёд. У нас оберег на фотографию можно делать человеку, даже если он не знает об этом. Ну, то есть если кому-то вот... Ну, вот у меня есть одна родственница, которой, в общем, я не буду делать оберег вот ровно по этой причине. Вот. А хотя могла бы. Например, там, на маму на своё, в общем, не говоря ей «я сделать могу», Вот, а на этого человека я делать не буду. То есть а, для агностиков, индуистов и буддистов тоже сработает? Да, для всех сработает. Говорят, что в опасности атеистов нет. Ну, давайте не будем ловить их в опасности, ловить, значит, на их а, это, ошибки. Так, если фото снять из интернета и напечатать на простой бумаге? А, на простой бумаге. Ну, можно напечатать на простой бумаге. А, тогда как делаю я? Вообще, и, и сет против такого, значит, варианта. Ну, не знаю, может, потому что она никогда не подкладывала бумажечку. А может быть, в общем, это и не по правилам. Не знаю. Вот, я, значит, печатаю на листе А4... И просто вот складываю, значит, его пополам. И у меня вот весь лист А4 выходит как бы вот на этот оберег. Я вырезаю прямо по контуру вместе вот, ну вот, двойной листочек. То есть просто у меня снизу ровно такой же кусочек бумажки подкладывается вот под эту фотографию. Делается это для того, чтобы просто воск не пропитал фотографию горячий и не протек на стол. Мы дойдем до этого и поймете сразу почему. Сразу Бога вспоминают, да? В сложной ситуации, да. А с браслетом, не говоря человеку про заговор, сработает? А браслет плетется в присутствии человека прямо у него на руке. А если печатать на фотобумаге Ламонт? Да. А единственное, Ирин, если это принтер а струйный, Я не знаю, как бумага поведет себя под... Попробуйте. Просто вот на какой-нибудь там, на каком-то нейтральном рисунке, значит, покапать горячим воском на вот эту картинку. Потому что при струйной печати может, наверное, ну как-то исказиться, потечь изображение от горячего воска. На лазерном точно все хорошо работает. А чем мой амулет от оберега отличается, если в общих чертах? Ксюш, Может быть, ты придёшь на амулеты и... <свят> и ещё на одно занятие. Я там просто про это ровно буду ä, это, рассказывать. Ну, смотри, значит, оберег — это оберегаем от чего-то, а амулет и ä, талисман — это мы притягиваем что-то. Ну, то есть оберег от амулет на... Ну, то есть, вот, к слову сказать, наверное, вот тебе с украшениями, наверное, прости за рекламу, вот, наверное, будет удобно именно вот как амулеты их использовать. Можно, конечно, туда такие не по правилам вот этим вот, как у нас обереги плетутся, а некие тоже такие защитные заговоры туда же вплетать, ну, туда зак зак закладывать вот но скорее вот она будет работать именно как либо готовые изделия если как оберег то готовые изделия можно значит заговаривать если там камушки натуральные есть то будет хорошо работать то есть воском мы сами сможем себя беречь фото закрыть да можем сами себя вот я и хочу понять надо ли угу. так Дальше. Значит, на некрещеных. Что значит через себя? Это значит, что... Значит, если у нас мы плетём оберег некрещеному, вот именно такой плетённый на руку, то мы просто, знаете, как немножечко подпитываем этот оберег через себя. Ну, как бы даём ему вот этот вот старт. То есть просто немножечко он работает, так как у нас здесь используются христианские значит заговоры и молитвы, всё-таки они относятся, они работают под христианским эгрегором. И, соответственно, то есть либо их питает эгрегор, либо мы через себя, так как мы подключены к эгрегору, питаем их через себя. Если, значит, мы делаем предмет человеку, некрещеному то этот предмет мы когда заговорим мы его немножко должны потаскать на себе у себя подержать и только потом уже отдать так а если с камешками и застежка металлическая а, евгения что имеете в виду если оберег про оберег то оберег у нас завязывается прямо на руке, без застежки он не снимается в течение года. Так, а сделав оберег, как-то можно проверить, что он рабочий, если новичок делает? По картам, Ириш. ну кто владеет картами Таро, работает с картами Таро, Тому можно по картам. Кто не владеет, ну как-то учитесь, не знаю, там считывать, чувствовать. А, вообще вот те береги, которые у нас плетёные, а, они достаточно сильные, будут даже у вас получаться именно от магии. А, почему? Потому что достаточно сильный ритуал, сам по себе, намоленный годами, ну хорошо работает, проверено уже. И очень сильно а, работает заговор вот именно от магических нападений. Вот два остальных заговора, и все остальные, соответственно, если вы будете дополнительные туда вплетать, они будут работать, ну, их работа будет зависеть от вашей силы, от силы мага. А заговор от магии, он, в общем, работает достаточно хорошо сам по себе. А я не подключена. Ну, можешь подключиться, чего бы и нет. А, кстати, крещение в, во взрослом филе, состоянии крещение взрослого человека расценивается в общем эгрегором как более высокое подключение ну то есть более близкое более осознанное что ли более глубокое если так хотите вот подключение именно к эгрегору какой вопрос можно значит задавать вопрос Что содержит в себе этот предмет, это расклад на четыре карты. Я вам его давайте положу в группу, ну, для тарологов. Не тарологи, простите, утите таро. Это интересно и очень полезно в жизни бывает. «А если я не крещённая, но в церковь хожу?» «Наталья, а если всё равно ходите в церковь, а чё бы тогда я не покреститься?» В общем, крещение — это самый, наверное, нейтральный и безобидный обряд ну по сравнению там с остальными обрядами, особенно с венчанием. А какой вопрос и расклад для проверки оберегом? Вот, да, положу, значит. И можно просто, во-первых, посмотреть энергию, какая энергия окружает этот предмет, просто обычной восьмёркой. Так, пока не собрела. Я пока не хочу себя к нему подключать. Конечно, это осознанно должно быть. Положу. И я язычество уважаю. У меня э, три космоэнергетические чистоты. У меня побольше. И чё? Оно одно другому не мешает, Валь. То есть можно и в церковь ходить, и, в общем, по выходе... Космоэнергетику на себя включать. Крещение. Обряд красивый и добрый. Они не подойдут. А, не подойдут для чего? Для подключения. Это разные эгрегоры. У меня дочка после общения с другими детками, которых давно не видела, сразу начинает болеть. Какой заговор на оберег начитывать? На здоровье. А, тот, который... Так, а я вам... У кого раздатка под рукой, а, там должен быть заговор, заговариваю я себя крепко-накрепко. Вот этот заговор, в общем, вполне хороший, его можно вплести деткам. Так, давайте дальше, это у нас скоро перерыв должен быть. Значит, а деткам до 12 лет. Обереги а, делаются только в присутствии кровных родственников, то есть это у нас мамы, папы, бабушки, дедушки. И если прям вот родителей там бабушек, дедушек никак невозможно там как-то выцепить, привлечь, то подойдут, а, если крещённый ребятёнок, то крёстные. Вот. И, собственно, делается в присутствии родственников и, соответственно, само, самих деток. В общем, исет э, э, часто говорит, что э, деткам вообще можно делать только плетёные обереги на ручку, но, э, скорее всего, это связано с тем, что э, просто, ну, фотографию, обычно фотографию воспринимают как такой э, дистанционный вид оберега, ну, то есть, если я там не могу встретиться с человеком и сплести ему, то я буду делать фотографию. И, соответственно, как бы, ну, не, не принято обычно, как-то так сложилось, что вот звать, значит, человека с ребёнком, чтобы он приезжал, и при нём заливать фотографию. Вот, но иногда такие случаи бывают, когда там вот, ну, по-другому никак, и кто-то там из родителей, например, против того, чтобы ребёнок носил вот эту вот, значит, штучку на руке, фенечку такую, Вот, вот тогда это будет выход, да. Но тогда а, оберег нужно будет делать в присутствии, то есть, соответственно, кровных родственников и в присутствии самого ребёнка. Вот, я уже сказала про то, что оберег, значит, по фотографии можно человеку не говорить об этом, о его создании. Вот, а в заговорах у нас используется крестильное имя. Или любое тайное это а, про то что вот значит человек может быть любой религии а, у нас там бывают тайные имена вообще вне религии каким-то образом значит полученные вот соответственно если это имя то есть правда сильная правда тайное оно хорошо работает вот то нужно делать в этом в обереге использовать именно его у меня иногда как-то так Получается, что произносится сразу и вот наше обычное социальное имя по паспорту и крестильное. Вот. Но как-то это обычно не принято, то есть делается именно на крестильное имя. Но вот на, для некоторых людей у меня получается вот так. Не знаю, с чем это связано, а оно получается само. У нас нет такого крепко-накрепко. Значит, будет. Значит, я просто путаюсь в группах. Кому давала, чего, кому не давала, будет. Он точно у меня есть в какой-то раздатке. Так, для деток заговор. чтоб беда обошла? Хороший. Так, на здоровье нет. Угу. Заговариваю я себя крепко на... Накреп... Так, нет такого будет. Есть такой на водичку. Ну вот, вот я говорю, в первой раздатке с предыдущего занятия он должен быть. Это не в, не в этой раздатке. А, нет, а, тайное имя это то имя, которое а, человек получил в результате некого обряда. Ну, то есть крещение ли, а, там какое-то имя наречение. У каждой религии свои обряды, где даются тайные имена. Да, твердо-натвердо. Да, спасибо, Ленн в первой раздатке он на водичку, вот этот заговор на здоровье. Очень он мне нравится. Так, а, значит, если мы делаем а, первая раздатка тоже в группе на Фейсбуке. Ребятки, кто еще не добавился в группу, добавляйтесь, пожалуйста. Вам Леночка вот по доброте душевной рассылает раздатку. Я её каждый раз, правда, прошу вам не рассылать. Ну, как-то я её просила мне помогать, но не в таких масштабах, правда. И мы там, вот смотрите, там будет, будут видео, обучающие по, значит, оберегам. Там, правда, можно задавать много вопросов, и там у нас идёт активное обсуждение. Добавляйтесь. Вам вы можете просто даже там, не знаю, зарегистрироваться, говорю, под другим именем, абсолютно там нечитабельным. Вот, и просто написать мне, что это вы. Вот. Спасибо, это тем, кто в группе, спасибо. А, ну, то есть мне личное сообщение, чтобы я вас опознала, и я вас добавлю. Ну, удалитесь вы с этого Фейсбука там по окончании курса, если вам там сильно не понравится. Мы ссылки туда выкладываем на занятия. Как переделать на детку? Значит, мы будем об этом тоже говорить, ну ладно, скажу сейчас. Значит, любые заговоры, где они, которые не именные, где не упоминается имя, если мы этот заговор наговариваем, ну там, где говорится «я», если мы этот заговор наговариваем на какой-то предмет, ну или, соответственно, вот вплетаем в оберег, то тот, кто хозяин вот этого предмета, кому мы его отдаём, или кто хозяин оберега, то тот и я. Ну, то есть вот, представьте, что вот читаю я заговор, вкладываю эти слова в этот там в камушек, например, отдаю этот камушек кому-то, там клиентке. И клиентка, значит, берёт вот этот камушек и как будто бы от её лица камушек продолжает читать вот этот, ну, там, заговор. То есть как будто бы это она читает. Вот так понятно? Сравнение То есть я, если вот кому-то я там обереги плела, могли обратить внимание, что я плету и говорю там я там сохрани меня. Вот. это не значит, что я там про себя читаю в это время. Это значит, что вот я вкладываю вот эти слова в узелки там или во что-то в камушек. А потом, значит, человек, то есть забирает себя, и уже вот этот я это он. Да, Лене, правда, большое спасибо за помощь, но рассылать больше не будет, поэтому добавляйтесь в группу. Вот-вот, порекламируйте группу те, кто там. Я еще какими- нибудь бонусы туда положу. Да, вон там был розыгрыш оберега. Думала одного, получилось несколько. Так, кстати, ты говоришь, что старые намоленные заговоры особенно сильные это от того, что они стали со временем эгрегорами содинарной а, стали со временем эгрегорами содинарной инвертации. Артём, а это получается, что наоборот, их сейчас скажу. Значит, их услышали эгрегоры И наоборот, их поддержали, то есть, о, давно намоленный заговор, на него обратили внимание, э, там, какие-то эгрегоры, к кому там обращение, там, если к водичке, например, то вот наверняка есть некая, во-первых, богиня воды, во-вторых, там просто эгрегор, вот некий такой, ну и вообще вода живая, вот, воды есть хозяева, там, водяные, то есть это все сущности, они, правда, есть, с ними можно пообщаться, по коммуницировать только осторожно, вот. И, собственно, и это получается, что вот этот заговор, он, ну как, если его эгрегором не назовёшь, но получается, у него двойная инвальтация. То есть с одной стороны я вкладываю, значит, туда свою силу, с другой стороны он поддержан эгрегором с той стороны. Вот. А молодые заговоры, соответственно, ну насколько вот меня там услышат, тут значит, своими словами я буду что-то читать. Так, некоторые береги лежат в группе. Не поняла. Мы еще не успели. Да, успели те, кто был в группе. Мне просто нужен нужна была фотография. У меня все значит мои там близкие знакомые оказались уже под оберегами. Под теми или иными. Я не нашла фотографию. Поэтому я просила фотографию для того, чтобы видео новое снять. Вот, у вас есть. Всё, не читаю вас давайте уже это договорю и сделаем перерыв значит любой предмет заговоренный вот как оберег либо значит если если у нас там например с руки упал каким-то образом вот этот оберег на руку плетеный там порвался узел развязался но ну, каким-то образом короче вот он свалился скатался может быть если там слишком широкий с руки снялся вот И если он у нас а, пролежал дольше суток вне нашего поля ну то есть наше поле это вот ну где там метр двадцать примерно то есть если мы его положили рядом с собой на ночь там рядышком на полочку там в 50 сантиметрах от нас то это считается что он внутри нашего поля если он у нас остался в сумке в коридоре а мы ушли спать вот то соответственно он перестает работать То есть вот если это оберег на предмет, вот как если по скайпу делать то, что я упоминала, то, значит, человек должен будет этот предмет всегда таскать с собой. Ну, где-то там рядом с собой. Ну, то есть э, дольше суток. Если человек каждый день ночует дома, то он может класть этот предмет рядом с кроватью. То есть, например, и того времени, что вот он ночью проведёт, то есть оберег проведёт вот внутри поля этого человека, этого будет достаточно. Но, есть, но тогда человек не, не сможет, значит, там резко сорваться из дома, куда-то там уехать в гости с ночёвкой. Вот, то есть нужно будет, значит, как-то заезжать домой за этим предметом, либо он просто перестанет работать. Вот, соответственно, если вот этот оберег у нас падает, каким-то образом там, и мы его нашли, ну, то есть просто вот он там упал, я увидела, что он свалился то его как-то там в кармашек где-то поближе к телу, чтобы он в сумку даже лучше не надо, не знаю, там, женщину можно в бюстгальтер положить, вот, там, за лямочку завязать. Вот, то есть как-то прям вот так, как он всё-таки не предмет, который привык там на каком-то расстоянии от нас быть, а он всё-таки вот всегда вплотную к нашему телу, поэтому лучше его держать поближе. И самой просто самому неудобно его подши... подшивать там ниточкой-иголочкой, Можно там дождаться, пока кто-то рядом с вами, не знаю, там, доедете до работы или вечером доедете до дома, и кого-то из близких попросить, значит, подшить иголочкой-ниточкой его на место. Это будет означать, что он отбил не некую, значит, атаку, но остался жив, и остался при вас. Если оберег такой, значит, просто упал, ну или любой другой, кроме вот всё, всё что я сейчас говорю, это вот не касается про в поле человека, не касается фотографии. Фотографию под воском таскать с собой не надо. Она должна лежать где-то в укромном местечке, в какой-то, не знаю, там, может быть, в книжке плотненько, чтобы не потрескался воск и, значит, не осыпался с неё, не отошёл от фотографии, от образа. вот И никто его не должен трогать. А все остальные вот обереги, которые вот на предмет, там, ну вот, плетёный на предмет или на крестик, то же самое, на нательный, Вот, они должны быть в нашем поле вот всегда. Так. Понял, проводник с двойной инвальтацией, да. А если нужно оберегать что-то другое, домашнее, дом или животное, нужно плести на животном или на лестнице, к примеру. Те заговоры, которые я даю вот эти вот, в эти обереги, это заговоры на человека. Дом животные оберегаются ну, немножко по-другому. На животное можно сплести тогда просто в его поле. Как вот на маленькую детку, например, можно плести там, зацепив за стул, а детка пусть бегает там рядышком. А потом просто усадить и, значит, завязать на ручку. Вот. Так. То есть береги постоянно должны напитываться да, нашей энергией. Артём, я как-то не вдавалась, не задумывалась о том, какие именно тела к ним подключаются. Они берут то, что надо, в любом случае. Мне не важно, чем они там от меня питаются. Пусть питаются тем, чем нужно. Главное, чтобы работали. Так, а можно сделать на сына, если он от матери далеко на расстоянии? В смысле, вам сделать на своего сына, если он от вас далеко. На фотографию делаете Так, а с фото как носить? Никак не носить, положить в книжку. То есть фотографии с воском вы где-то складываете или отдаёте человеку. Да, где-то там у меня есть коробочка специальная, значит, вот они у меня там лежат. Я их через год, значит, просматриваю и сжигаю те, которые просрочились. Всё, давайте перерывчик, и а то мы уже вот прям сильно засиделись. И потом продолжим. Перерывчик, ну, минуток так 7.